Глава 4. Оливия Чантервиль. Правильно говорят, что насытый желудок думается лучше. Я одна слопала целую курицу, и остались от нее только чистенькие блестящие косточки. Напилась воды, и максимум, что у меня еще влезло, это небольшой кусок батона и одна омопомрачительно вкусная пироженка. На этом все. Но потом, вместе с Гарри подумав, я решила не отправлять назад все, что призвала. Решила оставить себе про запас Все равно кушать-то мне надо. Мы долго искали заклинание, которое может законсервировать продукты в том состоянии, в котором они находятся в данный момент времени. Фамильяр посоветовал хранить мои запасы не на кухне, а в погребе. «У нас есть погреб?» — оживилась я. Отсутствие холодильника также меня удручало, как и отсутствие воды. Но погреб — это другое дело. «А как же!» — усмехнулся Гарри. «Есть погреб для мяса, погреб для вина и погреб для всего остального». «Это меня несказанно радует», — улыбнулась я довольно и сыта. «Итак, заклинание. Поиски наши были долгими, но я все-таки нашла то, что нужно. Тем более мой фамильяр настаивал и говорил уверенно, что подобное бытовое заклятие точно где-то есть, но, к сожалению, он не помнил где». К нашей радости оно нашлось в тетрадке с необходимыми заклинаниями, которые Оливия так любезно оставила для меня. Необходимо было три раза произнести волшебные, но непонятные мне слова, а потом перечислить все те продукты, которые нужно как бы заморозить. Но потом я вдруг задумалась. «Гарри, слушай, а как потом мне расконсервировать все это добро?» Череп вытянул губы в трубочку, и будь у него рука, он бы почесал сейчас макушку в задумчивости но потом он широко улыбнулся и сказал, «Вспомнил, ты должна прочитать то же самое заклинание, но наоборот, а потом сказать, что конкретно из еды тебе нужно освободить из волшебного плена». «Как ты красиво! Нужно выучить наизусть эти абракадабра проговорила я и приступила к волшебству. К моему огромному счастью никаких эксцессов не возникло. А дальше мне пришлось самой перетащить все вкусное добро из спальни на втором этаже в погреб. Нашла более-менее целую посуду, тарелки и подносы, на которые я сгрузила вкуснятину и принялась за работу. Запыхалась и устала я в конец. Но зато в итоге у меня теперь был запас еды. Свежеиспеченный хлеб, боюсь даже сказать, сколько батонов. Пирожные запасом минимум на месяц или больше. Уцелела порядка трех десятков яиц. Не побрезговала и собрала куски сливочного масла. Жареная корочка, такая сочная и ароматная, что, клянусь, ней никогда не пробовала. И, к моему несчастью, у меня был всего лишь один кувшин с холодной водой. Но ничего, теперь я знаю, как мне наколдовать себе продовольствие. Правда, спальня оставалась в таком ужасном состоянии, что я по-настоящему испугалась, как бы до завтра тут не развелось всевозможной живности типа червей, насекомых или еще какой гадости. Мало ли, дом-то волшебный. Привидения, кстати, мне пока не мешали. Они просовывали свои любопытные моськи сквозь стену и глядели на мою суету, их тени и ругательства, как меня все бесит. Причем призраки не произносили ни звука. И правильно, пока я таскала свое добро уставшая и злая, как тысячи раздраженных ос, они могли попасть под горячую руку, и один фиг знает, что я с ними тогда бы сделала. А вот Гарри комментировал чуть ли не каждый мой шаг. Подзуживал откровенно смеялся надо мной, и тем, какая я, оказывается, задохлик. Уже на четвертый раз тоска не выдохлась и устала. «Это не я, Задухлик, а твоя прошлая Оливия!» огрызалась в ответ, на что череп самодовольно отвечал. «А вот и нет, Ливия. Переместившись в новое тело, ты, моя дорогая, не обрела физическую выносливость предыдущей Оливии. Ты сохранила все свои данные. Свой характер, свои возможности и все остальное, что было присуще только тебе». — Единственное, что осталось с тобой от Оливии — это магия. Но и то она принадлежит тебе лишь на том основании, что ты хозяйка волшебного дома. — Ну вот, суперспособности мне не видать, а жаль. — Зато магия есть, — довольно пропел внутренний голос. — Вот что верно, то верно. Но есть кое-что, что меня насторожило. — Гарри. То есть я буду жить столько же, сколько прожила бы в своем мире? «Жить мне хотелось долго и желательно хорошо. А вдруг в новом мире я состарюсь и помру очень быстро?» «Жить будешь столько, сколько сама захочешь», — ответил фамильяр. «Поясни, друг мой», — попросила я, навострив ушки. «Ну что тут пояснять? Оливия прожила до 92 двух лет, остановив свою внешность на возрасте, какой у тебя сейчас и есть. Вот она перенеслась в другой мир и другое тело, «И там уже я не знаю, как она будет жить, есть ли там магия». «А мне сейчас 35, напомнил проказливый внутренний голос. «А в том виде чучела, в котором я сейчас нахожусь, можно сказать, что я женщина неопределённого возраста». «Ага, неопределенного пола», — зло хихикнуло подсознание. «Давай лучше обо мне», — вернула фамильяра в нужное мне русло. «Да-да, так вот, Ливи». «Ты будешь жить столько, сколько захочешь, пока не решишь передать права на этот дом и землю кому-то другому. Раньше, очень-очень давно, так давно, что я уже ничего о том времени не помню, но знаю, что так точно было». Гарри воодушевленно летал вокруг моего лица и увлеченно рассказывал. «Все хозяйки Чантервиль передавали права своим родственницам, дочерям или внучкам, или правнучкам, или...» «Я поняла» перебила его. «А если у меня не будет детей?» «Ну... это если образно». Фамильяр на секунду задумался, а потом сказал. «Ну, Оливия же нашла способ передать дом тебе». «Ну да», проговорила я, а потом, вздохнув, сказала. «Ладно, примерно понятно, но мы еще вернемся к этому разговору. Давай-ка мы наколдуем мне в ванну с горячей водой и с всевозможными моющими. А еще одежда мне нужна, обувь, белье нижнее. Что еще?» задумчиво почесала косматую голову и добавила. «Ах, да, еще полотенце!» и не одну ванну», — захихикал Гарри. «Тебе понадобится минимум четыре, а то и пять». «А ну, циц отмахнулась от него, засев уже в другой комнате, кажется, гостевой, где можно разместить парочку новеньких ванн за горячей водичкой. Начала листать тетрадку, еще нужные заклинания. А оно было, я видела. Кстати, то волшебное заклятие, которое я использовала для еды, не подходило. Почему? Вот честно, не знаю. Гарри тоже не знал. Точнее, знал, но не помнил. Надо будет обязательно прямо с завтрашнего дня заняться домом. Как я поняла, чем лучше станет дом, а в идеале я хочу, чтобы он стал не просто красивым, а великолепным, тем быстрее Гарри вспомнит все. А у нас, землян, всегда желание бежит впереди паровоза. Хочется все и сразу, вот прямо сейчас и без промедления. Но, увы, у меня так не получится. «Вот оно!» — обрадовалась я, села на пол, скрестив ноги и, вздохнув, проговорила про себя свои желание «Теперь я не попаду в просак, как случилось с едой». «Будь осторожна!» — напрягся, фамильяр. «Не наколдуй тонну воды». Серьезно посмотрела на своего помощника и сказала. «Я умею учиться на своих ошибках». И начала произносить заклинание три раза. «Фервента», «Фервент», фервен! «Ферве, ферв, фер, фе, ф «Две чистые ванны с горячей водой!» «На этот раз не было никакой черной воронки. В комнате вдруг возник белый пар, сквозь который я не видела абсолютно ничего». «И опять ты что-то не то сделала», — проворчал Гарри. «Я все правильно сделала?» — воскликнул с обидой. «Ну вот что опять не так? Не могу понять». «Думаю, все дело в твоем воображении», — предположил помощник. «Что ты нафантазировала, когда просила эти ванны с горячей водой?» «Представила баньку», — призналась я, — наполненную паром. «Вот и получи баньку», — вздохнул Гарри. И тут после его слов раздался оглушительный грохот, и пол под нами задрожал, размахивая руками, будто я могу развеять жаркий плотный пар, Я прошла немного вперед и наткнулась на что-то очень большое. «Так-так-так», — так, проговорил Гарри, — «ну ты даешь, Ливи. Кто-то только что остался без новенькой и очень дорогой ванны. Точнее, двух ванн». Пар немного развился, и я увидела два шикарных творения из фоянса. Внутри белые, наполненные кристально чистой горячей водой, от которой и поднимался чудеснейший живительный пар. А снаружи обе ванны были выкрашены в красивый изумрудный цвет. Поверхность имела золотую роспись, а еще ванны стояли на золотых львиных ножках. «Обалдеть!» — пробормотал от удивления. «Я, конечно, люблю красивые вещи, но эти творения были просто великолепными образчиками искусства». «Ты только представь, как сейчас удивлены те, кто собирался помыться!» Захохотал череп. — Нужно скорее принять ванны и вернуть хозяевам их имущество. — Слушай, но ну можно же будет вернуть все обратно? — спросила я. — Ты же говорил, что можно. — Можно, можно, — подтвердил Гарри. — Скажешь заклинание, наоборот, и попросишь, чтобы эти ванны вернулись обратно. — Кстати, водичку придется тоже вернуть. И Гарри снова расхохотался. И новое удивление ждет хозяев ванночек. Точнее, это будет шок. «Вода-то после тебя будет грязная! Ха-ха-ха-ха-ха!» «Ага, еще могу надпись оставить. Здесь была Оливия». «Ну?» — протянула я. «Что поделать? У меня ситуация». И следом, пока череп продолжал уже не хохотать, а ржать до слез, я проговорила второе заклинание, которое даст мне одежду и бьюти-продукты. Три раза четко и без запинки прочла волшебные слова и начала перечислять, что мне нужно. Средства для мытья волос, два флакона. Мыло две штуки. Мочалка одну штуку. пенные лезвия для бритья по одной штуке. Маска для лица увлажняющая, одна штука. Крем для рук, одна штука. Крем для тела одна штука. Зеркало, одна штука. Гребень для волос, одна штука. Полотенце большое, две штуки. Платье новое моего размера, стильное, модное, одна штука. Туфли удобные моего размера, одна пара. Нижнее белье пять пар. Ах да, еще помада красная. Одна штука. Незнакомые мне баночки скромно появились между двух ванн. Следом стопкой упали махровые белые полотенца. Рядом появились напольное, идеально чистое зеркало в полной росте новенькой одежда и обувь в коричневых бумажных свертках. Красота! Любая женщина на земле хотела бы владеть такими заклинаниями. Ох, я бы там оторвалась. Так, Гарри, скомандовала я. «Прошу тебя оставить меня одну и присмотри за призраками, чтобы не вздумали за мной подглядывать». И добавила громче, чтобы эти соседи меня точно услышали и приняли к сведению. «А то любопытствующих на кусочки порежу и развею по ветру на все четыре стороны». «Привидение! Невозможно!» Начал было умничать череп, но я тут же шикнул на него и подмигнула, мол, пусть думают, что возможно. «Я же вроде как волшебница». — протянул Гарри. «Понял, понял. Буду за дверью, Леви, только прошу тебя, не утони. Новую хозяйку мне негде будет достать». «Не утону», — сказала ему и закрыла за черепом дверь. На моем лице расползлась довольная улыбка, и я начала быстро остервенела, сдирать себя грязную, рваную и вонючую одежду. «Водичка, водичечка», — пропела я и шипением сквозь зубы забралась в первую ванную. Вода приятным кипятком обдала мое тело, которое тут же начало чесаться. Я обрадованно устроилась в удобной и комфортной ванне. Блаженство. Да, вот именно, другого нет названия этому. Просто блаженство. Как же мало нужно женщины для счастья. Горячая вода, масочка на лицо и чистая одежда. Ну да, еще бы и чистый дом. Но ничего, я сейчас помоюсь, буду чистенькая, свеженькая и завтрашнего дня примусь за уборку. А когда я начала мыться, тереться до красной жесткой мочалкой, я поняла, что горячая вода творит чудеса, преображает и перевоплощает женщину. Как же мне было сейчас хорошо! Ополоснулась во второй ванной, завернулась в махровое полотенце. Не успела я даже волосы расчесать, как вдруг. По дому разлился мелодичный звон. Я замерла с деревянным гребешком в руке напротив запотевшего зеркала. «Это еще что такое?» — проговорила своему отражению. И снова раздался этот звук. Хотела позвать Гарри, но он уже ворвался в комнату с истерично вращающимися глазами и заорал голосом, будто ему прищемили хвост. Олевия, катастрофа! К нам пришел инквизитор!» «Кто?» — опешила я. «Инквизитор!» — повторил череп, хаотично носясь по комнате. Нам, конец. Ливи, что делать? Что нам делать? В голове тут же всплыли исторические факты моей родины. Инквизитор, ведьма, пытки костер. Меня что, сожгут? Спросила помощника, не на шутку перепугавшись. Гарри тут же замолчал и замер напротив меня. Зачем сжигать? спросила нормально. Он новые штрафы выпишет, а мы и так разорены. Штрафы? Ну за что? Пока мы тут выясняли, кто, зачем и почему, этот настырный инквизитор названивал и названивал в мою дверь. «Может, не открывать?» — спросила Гарри. Он потолкается у порога, отвалит обратно. «Нет, Ливи, не уйдет!» — огорчил меня череп. Инквизитор пришел сюда по магическому следу. И тут я поняла, что мое волшебство с едой, ваннами и одеждой сейчас не ой как аукнется. «Ну что ж ты меня не предупредил?» Зашипела я на гаре. «Я не помнил, Ливи!» Расстроенно вызвел череп. «Только вспомнил, когда я ощутил его ауру. Ой, что же будет?» Инквизитор не спешил уходить. Он настойчиво звонил в мою дверь. «Вот же гад!» Посмотрела на себя в зеркало и хмыкнула. «Хорошо, что помыться успела». Не стала переодеваться, и как была в одном полотенце, босая пошла вниз. «Ты куда?» — заорал Гарри, полетев за мной. «Попытаюсь переговорить с Инквизитором и все уладить». Сказала я уверенно, хотя у меня внутри все завязалось узлом, а ноги хотели остановиться и приклеиться к полу. Мне совсем не хотелось общаться с представителями закона, особенно когда я понятия не имела, какие тут законы. Спустилась вниз, застыла у входной двери и, набрав в легкий побольше воздуха, выдохнула. «Кто там?» «Леди Чантервиль, рекомендую вам открыть дверь». Ага, разбежалась. «Я спросила, кто вы?» — повторила я. Череп застыл рядом с моим плечом, испуганно вращая глазами и щелкая челюстью от страха. «Инквизитор Джон Тернер», — представился, наконец, этот гад. Кстати, голос у гада был хорош. «Гарри, замри и веди себя по-хозяйски. Мы ничего не нарушили, ничего не знаем, понял? Все отрицаем» прошептала заговорщицки. Череп прекратил трястись и вести себя так, словно он сейчас потеряет сознание. Я собралась духом, нацепила на лицо улыбку и отворила дверь.